Глава девятая Я никогда не спал так крепко, как в тот день. Не помнил даже, как добрался до своей комнаты. Эд пытался спрашивать о чем то но я упал, не раздеваясь, и тут же уснул. А проснулся от дуновения ледяного ветра. За неделю обучения в Черной звезде» стало привычным, что пары могли начаться посреди ночи в каком-нибудь леске. Но на этот раз надо мной было высокое звездное небо, а кругом пустырь, не души. Здание гимназии чернело вдалеке. А может, это был мираж? Я закусил губу и порадовался, что уснул одетым, потому что босые ноги сразу замерзли. Задача была яснее ясного. Добраться в гимназию до начала лекций. Я втайне посочувствовал тем, кто сейчас стоит где-то в одних кальсонах. Надо было выбираться. Пошел вперед, стараясь не терять из виду гимназию. Однако вокруг все так быстро заволокло туманом, что я не просто не видел, куда иду, но даже с трудом мог рассмотреть, куда ступают ноги. Плюнул на все и побежал, только для того, чтобы врезаться в чью-то спину. Кто-то из друзей, по несчастью. Вот только человек обернулся, и стало понятно, что передо мной не человек. Сверкнули алым чужие глаза. Я поднял щиты, все еще решая сложную дилемму нападать или отступать. Чудовище решило за меня. Оно прыгнуло, будто разжалась пружина. Щиты взметнулись уже по привычке, и отступил, прикрываясь магией. А мой противник замер, будто принюхиваясь, а затем снова прыгнул. Он пытался сбить меня с ног, но удалось увернуться. Длинные когти мелькнули в миллиметрах от лица, слегка распороли плечо. «Нет, так не пойдёт». Я ударил. Черный пульсар сорвался с пальцев, врезался чудовищу в грудь. Оно посмотрело на меня недоуменно, будто обижено, и прыгнуло вновь. Магия не причиняет ему вреда. Тогда на что рассчитывали наставники? Я бросился бежать в том направлении, где видел гимназию. Хотелось верить, что в том. Чудовище издало радостный вой и поскакало за мной. Оно неслось большими прыжками. Я ощущал морозное дыхание, и от этого волосы вставали дыбом. Тьма. Обернулся, ударил снова и снова безрезультатно. Побежал быстрее, понимая, что передвигаться после этой пробежки буду ползком, потому что изранил ноги. Боль была, но она воспринималась как-то смутно, будто мираж, быстрее, пока мною не позавтракали. «Ну, кураторы, они ведь не должны давать нам невыполнимые задания. Или должны?» Чудовище прыгнуло и повалило меня на землю. Я откатился, снова поднял щиты, подозревая, что оно лишь играет мной, как кот, мучающий несчастную мышь. «Как же мне не нравилось чувствовать себя мышью!» «Нет, не позволю загнать себя в угол!» Извернувшись, вскочил на ноги и поднял вокруг чудища щиты, ограничивая его движение. «Вот так, посиди остынь!» Сам снова бросился бежать. Позади раздался хруст, будто существо пожирало мою магию. а Затем затряслись ветви деревьев. «Оно догоняет!» На последнем издыхании я все-таки ввалился в ворота родной гимназии, Упал на землю, раскинул руки в стороны и старался отдышаться. Лежал долго, пока вид предрассветного неба не заслонила взлохмаченная голова куратора. «Поздравляю, курсант Сантьер!» — проскрежетал его голос. «Вы сдали последний вступительный экзамен-допуск на первую ступень и подтвердили свое право обучаться в гимназии «Черная звезда». «Когда сможете подняться, отправляйтесь переодеваться» а потом на пары, их никто не отменял. И с сегодняшнего дня вы можете бросить вызов вашему наставнику за вторую ступень. Но попрошу сначала предупредить меня». И куратор исчез. По крайней мере, его лицо больше не мешало обзору. Не знаю, как удалось подняться, но ноги подозрительно дрожали. А мне еще на пары, и после пар снова на каторгу, то есть в Светломагическую Академию. «Что за варварские методы?» Но до уборной дотащился успешно. Умылся, надел форму, подлечил светом ноги. Вы, я слабо овладел исцелением, но это у меня хоть немного получалось. Затем перебинтовал ступни, а когда обувался, в комнату ввалился помятый рейдос. Он, как я и предполагал, был в одном нижнем белье, и царапины покрывали не только ноги, но и грудь, и живот, и спину. «Виктор, что-то ты подозрительно хорошо выглядишь». Прищурился сосед по комнате. «Тебя освободили от экзамена?» «Если бы», — фыркнул я. «Просто сдал его раньше. А ты, я смотрю, затянул с пробежкой». «Катись ты к демонам!» И это упал на кровать. «Я бы его подлечил, но это вызовите расспросы». «Помочь добраться до целителя?» — поинтересовался миролюбиво. «К демонам целителей!» — откликнулся он. «Как знаешь, куратор сказал, чтобы мы не опаздывали на пары. Так что я пошел, а ты лежи». Это еще что-то буркнул, но я не разобрал. Подхватил письменные принадлежности и потащился в аудиторию, справедливо рассудив, что до столовой не дойду. В аудитории было лишь пятеро. Остальные, видимо, либо еще сдавали экзамен, либо, как Эд, не могли сюда дойти. Но стоит отдать соседу должное. За две минуты до начала занятий он плюхнулся рядом со мной. «Как хочется убить кого-нибудь!» — шепнул на ухо. «И не говори!» «Увы, кандидатов не было. Даже наставник этот, как его, Гейлен, не вспоминал о нашем существовании, а мы позабыли о его. И хорошо, иначе я за себя не ручался». Пошел лектор, окинул взглядом наши поредевшие ряды и усмехнулся в седые усы. Нас, конечно, стало больше, где-то половина группы, но пустых мест хватало. «Вижу, лишь для некоторых экзамен прошел успешно», — сказал он. Мы думали, у нас будет больше времени на подготовку, откликнулся Рон, один из моих однокурсников. Темный маг должен не только думать, но и быстро бегать. А главное знать, когда стоит вступить в бой, а когда убежать. Запомнили? То «То-то же. Приступим к лекции. Мы заскрипели перьями, а профессор принялся обещать так вдохновенно, будто перед ним были толпы паломников. И все-таки устал. Весь этот вступительный период выдался напряженным, еще и бесконечные ссоры с отцом. Кто-то постучал в дверь. «Кто там?» Профессор на миг отвлекся от занимательного предмета. «Профессор Имнис, можно войти?» Появилась в двери лохмачная голова Данжела. Еще одного нашего однокурсника. «Вы опоздали! Закройте дверь и убирайтесь!» допустил профессор, а сам еще и приложил дверь печатью, чтобы нас точно никто не беспокоил. Вот она, великая сила искусства магии. Опоздал. остаешься без знаний. Зато мы сидели тише воды и ниже травы, чтобы не отправиться следом за менее удачливыми студентами. Все записали. Ибнис заглянул в конспекты тех, кто сидел на первом ряду. Молодцы. И запомните, темный маг всегда приходит на назначенную встречу первым. Как думаете, для чего? Мы перегнулись и промолчали а для того, чтобы рассмотреть местность и прикинуть расстановку сил. Свободны!» Мы с Эдом потащились к выходу. «Ненавижу гимназию и ее глупые правила», — на ходу прошептал Эд, и в кои-то веке я был с ним согласен. Пары тянулись и тянулись. Перерыв на завтрак и снова занятия. Зато подтянулись еще пять счастливчиков, которые сдали экзамен. Мы даже сидели вместе с задним столом, делясь впечатлениями от затеи директора. Что ж, именно такие испытания и делают студентов более сплоченными. Наконец, последняя пара осталась позади. Я быстро собрал вещи, уже зная, что экипаж ждет. Отец, как и темной маги, любил точность. «Опять дополнительные тренировки?» — Удивленно спросил Эд. «Да, каждый день», — ответил я. Врать другу не хотелось, но и выбора у меня не осталось. «Могли бы я освободить после такого сложного денька?» «А, Виктор?» В тренировках, главная система, заставил себя улыбнуться. До вечера. Ага, удачного дня. Фу, удачного, если бы. Я тащился к экипажу со скоростью черепахи, о чем потом и пожалел, потому что кучер не щадил лошадей, а мне казалось, что колеса вот-вот отвалится. Зато ровно в назначенный срок мы были у ворот Светломагической академии. Я переоделся по дороге и теперь щеголял новенькой белой формой. Непрактично. Хотя где светлым магом найти грязь? В аудиторию влетел минуты за две до начала занятий, где бы присесть. Пик! Анжела помахала мне рукой. Видимо, придержала место специально для меня, потому что рядом с Марией уже сидел тот самый хлыщ Кольс, с которым я сражался на вступительном экзамене. Спасибо. Я присел рядом с Анжи. Да не за что. Уже думала, что ты не появишься. Как вчера прошел разговор с ректором? Скверно, признался честно. Не бери в голову. Не знаю, почему куратор так на тебя взялась. А я догадывался. Просто я был темным, а она светлой. И моя темная натура откровенно ей не нравилась. Все в порядке, ответил подруге. Придется заставить ее передумать. Хотя на самом деле я не собирался никого заставлять. Не нравлюсь я куратору и боги с ней. Не она первая, не она последняя. Появился профессор, и началась лекция по типологии светломагических заклинаний. В теории я знал их достаточно хорошо, но на практике большую часть так и не научился применять. Поэтому слушал профессора достаточно внимательно. Все-таки впереди ожидали практикумы. И значит, придется восполнить пробелы в образовании. «Не так. Кто может перечислить виды абсолютных светлых щитов?» — спросил профессор Гирник. Я поднял руку. «Прошу, месье!» «Виктор Вейран. Существует три основных вида абсолютного счета: Цельный, ступенчатый и стихийный. Именно, месье Вейран». «Выскочка!» — шепнул, обернувшись Кольс. Я промолчал. «Нечего встревать в перепалку. С меня на сегодня хватит. А два вызова к ректору за два дня — это и вовсе дурной тон. Какой бы дырой ни казалась мне светломагическая академия, я пришел сюда учиться, а не позориться». Это в черной звезде однокурсники даже не знают моего настоящего имени, а здесь все иначе. И слава из стен Академии пойдет по всему городу, чтобы рано или поздно достигнуть ушей моей семьи. Может, кто-то знает пути противодействия этим видам щитов, продолжал вопрос профессор Гильник. Я огляделся никого, и снова поднял руку. Слушаю, месье Веран. Стихийному щиту стоит противостоять заклинаниями стихийной магии ступенчатому — дробящими заклинаниями, а цельный щит считается непробиваемым для обычных заклинаний, поэтому требуется противодействие особой силы. — Замечательно. Записывайте. — Если ты такой умный, зачем пришел сюда учиться? — обернулся Кольс. Чтобы такие идиоты, как ты, поняли, что надо было лучше готовиться к поступлению, — фыркнул я в ответ. — У вас есть что добавить, студенты? — взглянул на нас профессор. — Да, месье Виран хотел сказать пару слов, — откликнулся Кольс. А я понял, что миром дело не закончится. Что ж, в прошлый раз я проиграл, но сейчас мы не на практикуме. Хотел добавить, что наиболее эффективным заклинанием против светлого щита является ударная волна, — сказал я, чтобы не затягивать неловкое молчание. А студент Кольц решил со мной поспорить. — Да? И какой же метод считает наиболее эффективным студент Кольц? — заклинание отражения, — покраснел тот. — Нет, ну что вы. Речь ведь идет о щете, не об атаке. Месье Вейран прав, ударная волна куда эффективнее. Есть, конечно, и более действенные методы, но о них мы поговорим ближе к практическим занятиям. А сейчас записывайте». Кольц выразительно посмотрел на меня, а затем что-то нацарапал на клочке бумаги и бросил мне в руки. «После пар в тренировочном зале на третьем этаже», — значилось в записке. «После пар не могу», — написал ответ. «Жду на этом перерыве». Коль скинул, значит, развлечения продолжаются. «Что ему нужно?» — шепотом спросила Анжела. «Давно не получал», — ответил я. «Может, стоило сказать профессору? Поединки в Академии запрещены. А кто сказал, что я буду с ним драться? Мы просто побеседуем, Анжи». Она мне не поверила. Я это понимал, но на самом деле раздумал, хочу ли, чтобы отец снова проделал путь до Академии. «Нет, не хочу». Значит, надо макнуть кольца лицом в грязь куда более изящно. Когда пара подошла к концу, в голове созрел маломальский пригодный план. Я вышел из аудитории первым и стремительно поднялся на третий этаж. На то, чтобы создать заклинание нужного типа, понадобилось не так много времени. И пары в плетенных темных искр тоже никто не заметит. С чувством выполненного долга покинул зал и притаился в коридоре. Кольц появился почти сразу за мной. Он огляделся по сторонам, распахнул двери и вошел в комнату, а обратно уже не вышел. Послышалась только отборная ругань, которая обещала мне все муки бездны, а я поспешил на следующее занятие. «Виктор, а где Кольс?» Тут же обратилась ко мне Анжела. «Ты ведь не...» «Да не дрался я с ним!» Стало обидно, что она не верит моему слову. А еще заметил, как Мария оглядывается по сторонам. «Что ж, кажется, на личном фронте Светломагической Академии меня ждало поражение. «Тогда где он?» — не унималась Анжела. «Висит в паутине и думает о своем поведении. Так лучше?» — ответил речи чем хотел. Она отвернулась, а я понял, что был идиотом. «Никогда не любил извиняться, да и не получалось это у меня. Но почему-то хотелось, чтобы мнение этой девушки обо мне оставалось хорошим». «Извини», — сказал тихо. «Был трудный день, сорвался». «Да ничего». В голосе Анжелы все еще слышалась обида. Но она хотя бы смотрела на меня, а не куда-то мимо. «А если Кольс пожалуется на тебя, что будешь делать?» «Скажу, что он сам назначил мне встречу», — показал смятую записку. «Но, думаю, до этого дела не дойдет, потому что Кольс выскочка и трус. Он не пожелает выставить себя в невыгодном свете, а паутина исчезнет сразу после пар. Вот увидишь, он подожмет хвост и побежит в общежитие». Анжела улыбнулась. У нее была милая улыбка. «Странный ты человек», — сказала мне. «Не более чем кто-либо», — ответил ей, и мы направились на лекцию по атакующей магии.